Комиссия полагает, будто бы все делано было не им Шумахером, а президентами, и будто бы он Шумахер при президентах воли не имел. Несмотря на то, что многие определения им одним креплены, и сам он Шумахер в книге «Краткое изъяснение о состоянии Академии наук на немецком и русском языках» о себе во весь свет объявил, что с самого начала Академия наук правил канцелярией ее и прочими академическими делами, чего без одобрения правительствующего сената печатать ему о себе не следовало. Да и в той же книге в начале в фигуре у фамы на значке изобразил, будто бы Анна правительница совершила то, что Петр первый начал. Что начало академии от Петра великого это всем известно, а что бывшая принцесса Анна будто бы ее совершила, то он приписал ложно, потому что и до сих пор академия вне совершенства в девятнадцать лет. Ни одного русского профессора не произведено, а денег израсходовано на нее более полумиллиона. Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Грецов подали также просьбу на высочайшее имя. Так же жаловались, что комиссия, оставив следствие, начала суд между ними и Шумахером, что они обличили Шумахера в похищении казенного интереса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к академическим делам, потому что в этих делах такие скрытные подлоги находятся, которых никто, не знающий академических порядков, без них разобрать и показать ясно не может. Поликов подал жалобу, что один допросный пункт был в комиссии у Таян. Он завел об этом спор и отдан под караул по приказанию генерала Игнатьева. Когда же он объявил, что судом его превосходительство недоволен, то приехавший в это время в комиссию князь Юсупов называл его плотом и шельмойю в противность стоящего на столе зерцала. И когда он Поликов объявил, что комиссией недоволен, то князь Юсупов велел посадить его на цепь как злодея. Комиссия требовала для Шумахера директорского места, хотя и признала его виновным в растрате казенной собственности. Для доносителей его требовало плетей, батагов и ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель, профессор Штеллин, находившийся в это время наставником при великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал указ императрицы. Шумахеру быть в Академии у дел по-прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которого он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломоносова уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, что получа государыню, где при выезде упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он заставил терпеть голод без жалования. Сияние сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему. Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рассмотрение решения в Сенат. Сенат признал справедливым заключение комиссии о неосновательности доносов на Шумахера в государственных преступлениях, хотя и смягчил наказание для доносителей, но жалоб на академические беспорядки и казнокрадство разбирать не стал, прося императрицы назначить президента, который и должен рассмотреть все эти дела. Императрица велела освободить доносителей от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знаменитой комиссии об Академии наук, сохранилась ведомость о колодниках, содержавшихся по этой комиссии. Имена колодников оканчиваются следующим именем – адъюнкт Михаила Ломоносов. Мы уже видели, что в первые пятнадцатилетия существования Академии русский элемент не мог иметь в ней значения. На первом плане были иностранцы, более или менее знаменитые. Русских было очень немного, и те не выдавались своими дарованиями. Виднее других был Тредиаковский, но русские не могли им похвалиться, указывать на него как на своего представителя в науке и литературе. Дела пошли иначе, когда в академии явился Ломоносов. Нам неизвестно время рождения отца русской науки и литературы, очень может быть, что он и сам с точностью не мог определить этого времени, но нам известно место его рождения: поморская или беломорская страна, пустынная, холодная, но прилегающая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь жаждавшее море. Эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение, которое давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкло к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди, сильно потребовались. Эта страна наполнилась новым духом, новым движением, кто-то сильный, необыкновенный явился, прошел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы слышались слова «иди за мной», время наступило. Под такими впечатлениями богатырского времени Новой России воспитывался одаренный великую духовную силою сын холмогорского рыбака. Мать, происходившая из духовного звания, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за книги, разумеется, за книги церковные, Кроме того, он достал грамматику с Матрицкого, арифметику Магнитского. Работа с отцом, морские плавания и промыслы укрепляли его физические силы, делали из него благодаря и телам. Богатырь не усидит в отцовском доме, его тянет на подвиг, а подвиг новый, преобразованный России, не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум, науку и в школе. Семейная обстановка печально выживает из дому. Матери первый наставница уже нет, вместо нее мальчика, который по старому обычаю по едом ест пасунка за то, что он не работает, как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами Точн попович. Богатырю уходит из дому в Москву, в заиконоспасские школы. Мужика не приняли бы по уставу. Ломоносов сказался Поповичем. Метрических свидетельств тогда не спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане вожди ученой дружины, оставшись от Петровского времени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство. Новая жизнь встретила богатаря с сильными препятствиями и искушениями. После он писал: обучаясь в Спасских школах. Имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашнее лето почти непреодоленную силу имели.